Амалия Минсер уезжала на целую неделю на какой-то бизнес-форум, и этот перерыв хорошо сказался на самочувствии Джона. Но затем вернулась полная новых планов, мыслей и видением перспектив компании, о чем она заявила в коротком сообщении коллективу отдела. Джон не сомневался, что для него это выльется в новые сверхурочные, хорошо оплаченные часы. И он не ошибся. После возвращения начальницы, сверхурочные смены снова защистили. Штатное служебное время пролетало быстро, за выполнением собственного плана, помощью коллегам и походом на обед. Потом эти хорошо устроенные детки и племянницы уходили расслабляться в дорогих клубах, а у Джона начиналась небольшая, но яркая смена. «Что у нас сегодня?» – спрашивал он у появлявшейся из своего кабинета Амалии. которая выносила пачку документов и чип с массивом данных, сведение коэффициентов у «Антракс Рент» и доп. выводы по прошлым отчетам Лос-Магды. «У них же целые статистические управления имеются, я узнавал», будто защищаясь, напоминал Джон. «Сам виноват. Твои доработки признаны ими очень полезными, поэтому часовая ставка твоей переработки увеличивается вдвое». «Вдвое?» – удивился Джон. хотя уже успел привыкнуть к тому что здесь порядок цен был совершенно иным и решения по каким то выплатам или авансам происходили моментально а не как в его прежнем офисе где на адекватную реакцию администрации требовался минимум месяц и снова как в яму с горячими камнями переработка следовало за переработкой и между ними в лучшем случае лишь пара дней просто работы а следом два а то и три со сверхурочными. Традиционно Джон приходил в себя в такси, где водитель вежливо напоминал ему, что они уже приехали. «Вас проводить до квартиры, сэр», — всякий раз предлагали ему, таковы уж были правила в такси класса суперэлит. «Нет, нет, я сам», — заплетающимся языком, словно пьяный, — отвечал Джон и с трудом выбирался из машины. Дома он, забыв разуться, проходил к себе и садился на кровать, уставившись в одну точку. В себя его проводил Герман, который помогал ему раздеться, давал попить чего-нибудь теплого и, как ребенка, укладывал спать. Однажды утром, когда Джон дольше обычного стоял под душем в надежде прийти в норму, дверь распахнулась, и появившийся Герман сказал «Сегодня ты никуда не идешь». «Почему это?» «Джон, ты разваливаешься, как старый дом. Не знаю, чем ты и там занимаешься за свои бешеные ставки, но всех бабок не заработаешь. Ты это понимаешь?» «Я... просто это... моя работа. Так-то я в порядке». «В порядке? Да ты четверть часа стоишь под холодным душем и не замечаешь этого. Разве?» Джон подставил ладонь под струю над головой. но не смог определить, горячая вода течет из него или холодная, и только взгляд на индикаторы расхода позволил ему понять, что Герман прав, он стоял под холодной водой и не замечал этого. Герман шагнул вперед и решительно выключил воду. Потом набросил на Джона полотенце и вывел из ванной, принявшись растирать его, посиневшего от холода. Затем накинул сверху еще и одеяло, и заставил сидеть и отогреваться. «Просто сиди и жди, когда начнешь чувствовать руки и ноги. А пока мне нужен твой диспикер». «Зачем?» «Позвонить твоему начальству». «Нет!» «Это не обсуждается, Джон. На правах самого адекватного в этой квартире решение принимаю я». Джон вздохнул. В чем-то Герман был прав. «Возьми где-то там, в кармане брюк или в пиджаке». в котором пиджаке, в бордовом, в этом пестром клубном или в том от Ливенчикко. Я не помню, если честно. Поищи во всех. Но что ты собираешься ей говорить? Ей? Это баба, что ли? Да, совладелец компании Спаркс, мисс Амалия Минцер. Сколько лет это и мисс? — уточнил Герман, поочередно выворачивая карманы пиджаков. — Пятьдесят с хвостиком, я думаю. Но выглядит на тридцать пять. чего Похоже, отходняк. Меня трясти начинает. Даже зубы стучат. Ничего, потерпи. Это решаемо. Сначала я с ней поговорю. Ага, вот ее номер. Только ты будь как-то... Ну, ты понял. Джонни, на общениях с пафосными тетками я собаку съел. А как ты объяснишь, кто ты? Твой старший брат из Бристоля. Из Банстона. Только у меня нет брата. Хорошо, твой старший двоюродный брат. «Заехал в гости, потому что на звонки ты не отвечаешь. Забеспокоился, приехал и застал тебя в нерабочем состоянии. Тебе нужно отлежаться. Я так решил, потому что у нас в деревне именно так и делают. Возможно, мы вызовем врача, потому что бла-бла-бла». «Убедительно?» «Ничего так. Слушай, меня крепко трясет». «Потерпи. Сейчас поговорю и вылечу тебя. Средство у меня имеется». С этими словами Герман оставил Джона и ушел с диспикером в свою комнату. Пока его не было, Джон немного согрелся и подумал, «Как же это здорово находиться дома под теплым одеялом, когда твои коллеги сидят в офисе». Вернулся Герман и положил диспикер на стол. «Все, одевайся и пойдем на кухню, дрожь твою лечить». «А как ты поговорил? Как она отреагировала?» — забеспокоился Джон и принялся искать свою любимую пижаму. Одевшись, он перебежал на кухню, где Герман разливал по стаканам свое патентованное лекарство. «Смотри, какой цвет! А запах?» «Натуральный лимон!» «Можно я выпью, не нюхая?» «Ну, ладно», — разочарованно пожал плечами Герман. Он гордился тем, каких высот достиг в приготовлении этого напитка, Но Джон не желал знать не только его неоспоримых плюсах, но и о том, из чего все это делалось. Взяв стакан, он залпом выпил содержимое, после чего, зажмурившись, какое-то время не дышал. «Закуси! Что ж ты без закуски?» Джон отрицательно замотал головой. Потом, наконец, выдохнул и чуть севшим голосом спросил, «Что там с разговором?» Герман ответил не сразу. Сначала неторопливо выпил сам, потом закусил каким-то сырым овощем и лишь после этого сказал. Поначалу она насторожилась, и это означает, что тут не все ясно. То есть, не торопись. Сначала напряглась, но я отыграл концерт, как положено, и она успокоилась. Подробно расспросила, как ты себя чувствуешь, и согласилась, что пару дней отдыха тебе нужно предоставить. «Так, что тебе тут не ясно?» — снова спросил Джон, чувствуя, что начинает пьянеть. «Есть у меня кое-какие подозрения, но я тебя сейчас пугать не буду. Ты иди поваляйся или в игру какую поиграй, а завтра в десять утра тебя ждет доктор Шварцбург. Я ему позвонил после разговора с твоей начальницей. Почему сразу доктор? Почему со мной не посоветовался?» «Джон, мы же договорились, что пока ты не выздоровеешь, будешь слушать старшего брата из Бристоля, из Банстона. Тем более. Так что утром к доктору он будет ждать. Просто придешь и скажешь, что ты от Германа. Он все поймет».